Литургию совершал престарелый духовник государев и обер-священник гвардии Музовский с придворным духовенством, а последнюю панихиду в присутствии государя и великих князей митрополит Антоний с двумя архиереями. В перенесении гроба с на колесницу приняли участие наследник цесаревич и великие князья Константин Николаевич и Михаил Павлович. Несмотря на 15 градусов мороза, государь со всей свитой ехал верхом за гробом от Преображенского собора до Невского проспекта, откуда, пропустив еще перед собой войска, возвратился во дворец. Конвой составляли сверхартиллерии весь конно-гвардейский полк, в котором покойный начал службу, и весь образцовый кавалерийский полк заключающий в себя отряды всех конных полков русской армии память того, что князь носил звание инспектора всех кавалерий. Тело отвезли в родовое имение в Новгородской губернии. Замечательно, что при огромных окладах многих из наших государственных сановников, князь Васильчиков, старший между ними и отнюдь не богатейший, имел всего служебного содержания только 6 тысяч рублей в год. После его кончины это самое содержание было оставлено его вдове с двумя дочерьми до смерти последней из них. В ночь с 9 на 10 апреля пушечные выстрелы разбудили многих жителей Петербурга. «Что такое?» – спрашивали они. Вероятно, разошлась Нева? Нет. Благодаря ночным морозам и холодным дням она в этот год простояла до 23-го числа. Дело состояло в том, что наследнику Бог дал третьего сына Владимира. Цесаревна желала разрешиться в царском селе, чтобы там встретить весну, и потому 9-го были уже перевезены туда все вещи, а 10-го – Хотела переехать она сама со всей семьей. Как вдруг за ночь явился новорожденный. 30 апреля были крестины по обыкновенному церемониалу. Трехклассный обед отличался тем, что в это время года всем гостям подавали в изобилии малину, землянику и вишни. И что за разъездом артистов итальянской оперы еще в начале Великого Поста вокальная музыка впервые составлена была из одних отечественных талантов. В заключении по программе должен был еще следовать венгерский марш под дирекцией его сочинителя, известного композитора и музыкального критика Берлиоза, находившегося в то время в Петербурге. Но обед, чтобы не слишком утомить императрицу, подавался так поспешно, что этот номер остался неисполненным. После кристин, когда младенца понесли наполовину его родителей, государь, проходя мимо расположенного там караула от лейб-гвардии Драгунского полка, спросил у людей, не хотят ли они видеть нового своего шефа. Им назначен был новорожденный. И на утвердительный ответ велел обнести его по рядам. По одному делу последовало собственноручное высочайшее повеление. Один из министров признал за нужное войти с разными возражениями против этого повеления, и притом не прямо к государю, а через комитет министров, который принял и представил его замечания. Государь остался, однако, при прежде изъявленной им воле. В этот самый день, когда заключение комитета было им рассмотрено, Граф Киселёв обедал во дворце и нашел государя крайне разгневанным. «Ты знаешь, — сказал он, — как я терпелив в разговоре наедине и выслушиваю всякий спор, принимаю всякое возражение. Тут я, пожалуй, позволю сказать себе и дурака, хотя могу этому не поверить. Но чтобы назвали меня дураком публично перед комитетом или другой коллегией, этого, конечно, никогда не попущу».